8 ложных версий. В современной психологической литературе можно найти крайне разнообразные, иногда диаметрально противоположные взгляды на проблему кризиса среднего возраста, его причины и методы борьбы с ним. Имеет смысл выделить восемь версий, восемь основных точек зрения на кризис среднего возраста. Версия номер 1: Кризис среднего возраста — Следствие низкого социального статуса и материальных проблем. Этот взгляд на кризис среднего возраста самый популярный не потому, что он больше других соответствует истине, а потому, что именно его бесконечно тиражируют и навязывают людям интернет, телевидение и глянцевые журналы. Данная версия отлично вписывается в современную идеологию общества потребления — которая утверждает, что счастье измеряется деньгами, властью и престижем, то есть материальным и социальным статусом человека. Если к 35-40 годам вы не можете похвалиться ни впечатляющей должностью, ни семизначным долларовым счетом в банке, то, конечно, вас настигнет кризис. А как вы хотели? Неприятно же, когда один миллиардер рассекает на яхте, другой покупает новую виллу в Калифорнии, а вы по-прежнему обычный менеджер, пашите за троих, ездите на кредитной «Хонде» и по выходным не катаетесь на горных лыжах в Альпах, а жарите шашлыки на своей скромной даче под мытищами. Если придерживаться такого взгляда на причины кризиса среднего возраста, то стратегия преодоления кризиса максимально проста. Необходимо срочно откуда-то взять побольше денег и хорошую должность. Например, можно пойти на курсы и... Из грязи в князи, как за неделю стать незаменимым сотрудником. И тогда вас на работе наконец-то заметят и повысят. А можно ловко скомпрометировать своего начальника и занять его место. Или создать финансовую пирамиду, собрать с доверчивых граждан пару миллионов долларов и сбежать за границу. Или взять крупный кредит, вложить его в какое-нибудь рискованное предприятие, заработать кучу денег и купить себе место депутата Государственной Думы. Понятно, что все эти варианты фантастичнее некуда. Если ты не получил хорошую должность и не заработал кучу денег к 35-40 годам, то, скорее всего, трепыхаться уже поздно. Все попытки закончатся либо долгами, либо позором, либо тюрьмой, а возможно и всем сразу. Но зато, если вдруг все получится, то, по мнению сторонников этой версии, кризис среднего возраста сразу отступит. Как только ты почувствуешь себя богатым и уважаемым человеком, твое душевное состояние нормализуется, и ты до конца жизни будешь по-настоящему счастливым. Версия номер два. Кризис среднего возраста – следствие высокого социального статуса и отсутствие материальных проблем. Данная версия прямо противоположна предыдущей. Ее сторонники утверждают. Суть так называемого кризиса среднего возраста проста. Человек просто-напросто бесится с жиру. У того, кто к 35-40 годам достиг всего, чего хотел, от слишком хороших условий жизни, начинает ехать крыша. Когда у тебя достойная работа, стабильный доход — Когда ты можешь позволить себе вкусную еду и модную одежду, то, конечно же, тебе становится грустно и скучно. Наверняка у нищих и бездомных кризиса среднего возраста не бывает. Они всю жизнь борются за кусок хлеба, и им некогда забивать себе голову всякой чушью. То, что версия номер один и версия номер два абсолютно противоположны, вызывает закономерные подозрения. Может быть, проблема кризиса среднего возраста гораздо сложнее, чем кажется, и не сводится к внешним социальным или материальным достижениям. Возможно, она глубоко внутренняя и касается души человека, а не степени пустоты или, наоборот, переполненности его желудка. Версия номер три «Все дело в физике», Это очень простая версия, сторонники которой видят источник всех психических проблем человека, в том числе и кризиса среднего возраста, в его физическом состоянии. Мол, тело стареет, сил становится все меньше, начинаются хронические болезни. Человек сравнивает себя с молодежью и понимает, что он уже не такой крепкий и выносливый. Это и вызывает тяжелый, психологический кризис. Соответственно, необходимость притормозить процесс старения, правильно питаться, заниматься физкультурой и проводить больше времени на свежем воздухе. А если обливаться холодной водой, перестать пить, курить и нервничать, то кризис вообще исчезнет без следа в рекордно короткие сроки. Версия номер 4. Все дело в химии. Эта версия родственно предыдущей, стоит только разницей, что она корнем всех бед называет не физические, а химические изменения организма. К 35-40 годам происходит перестройка гормонального фона, в результате чего человек становится более пессимистичным, инертным, вялым, в общем, ощущает сильный дискомфорт, который воспринимается им как тяжелый личностный кризис. Соответственно, выход предлагается медикаментозный — восстановление душевного равновесия с помощью химии, антидепрессантов и прочих подобных препаратов. Благо в наше время недостатка в них нет. Таким образом, с помощью грамотно подобранных таблеток удастся быстро разделаться с кризисом и прожить вторую половину жизни в состоянии непоколебимого безразличия ко всем своим душевным проблемам. Версия номер пять. Кризис среднего возраста – следствие неправильной самореализации. Суть этой версии в следующем. В определенном возрасте человек понимает, что его заветные детские мечты не сбылись. Мечтал быть артистом, а стал бухгалтером. Хотел полететь в космос, стал юристом, грезил о карьере детского врача, стал инженером, Дискомфорт от незавершенного гештальта самореализации достигает пика в 35-40 лет и выливается в то состояние, которое принято называть кризисом среднего возраста. Поэтому, чтобы справиться с кризисом среднего возраста, необходимо вспомнить свои детские фантазии и попытаться, пусть и с опозданием, воплотить их в жизнь. Например, если вы мечтали стать клоуном, Попробуйте получить второе высшее образование, цирковое, и идите устраиваться на работу в цирк Шипито. Понятно, что в 40 лет начинать клоунничать поздновато, но вдруг получится. Мечтали стать футболистом? Узнайте, есть ли в вашем городе секция футбола для тех, кому за 40, и запишитесь в нее. И, глядишь, станете лучшим в команде, особенно если всем остальным игрокам по 70 лет. Если мечтали танцевать в балете, ну, тут проблема посложнее. Вряд ли существует секция балета для сорокалетних. Что ж, в крайнем случае, можете купить пуанты и втайне от всех танцевать у себя на кухне. Потренируйтесь как следует, а потом потихоньку начнете участвовать в городских концертах самодеятельности. И кризис среднего возраста как рукой снимет. Версия номер шесть. Кризис среднего возраста — следствие неустроенности в личной жизни. Эта версия, скажем так, самая лирическая. Если у тебя нет счастья в личной жизни, если партнер приелся и уже не вызывает никаких эмоций, точнее, вызывает, но сугубо отрицательные, то кризиса среднего возраста тебе не избежать. Соответственно, нужно круто изменить свою жизнь — Найти нового партнера помоложе, да позадорнее. В крайнем случае можно попытаться оживить и свои старые выдавшиеся отношения, но дело это непростое, и тут могут помочь только радикальные меры. Например, десяток пластических операций по омоложению вашей второй половинки. Ситуация видится еще более сложной, если партнер — не просто приелся, а его вообще нет. Быть одному в 35-40 лет — это круглосуточный стресс, ведь, во-первых, хочется как-то использовать остатки привлекательности, а, во-вторых, на горизонте уже маячит старость, которую, ох, как не хочется встречать в одиночестве. Соответственно, те, у кого в середине жизни под боком красивый, добрый, надежный партнер — очень желательно лет на 10-15 моложе, у того никакого кризиса среднего возраста точно не будет. Версия номер 7. «Кризис среднего возраста» — это следствие принятия роли взрослого человека. Адепты этой версии утверждают, на самом деле, по сравнению с молодостью, в 35-40 лет ничего принципиально не меняется, Просто существует ложное представление, что в таком солидном возрасте человек обязан быть серьезным, ответственным гражданином, скучным и унылым, в общем, практически стариком. Между тем, ни один нормальный человек таким динозавром становиться совершенно не хочет. Это и провоцирует внутренний конфликт, переходящий в кризис. А раз так, то вывод очевиден. Надо продолжать вести себя так, как будто тебе 20, ходить в спортзал, модно одеваться, зажигать в клубах всю ночь напролет и стараться так жить до своей самой последней минуты. Для сторонников этой точки зрения идеал — это 80-летняя бабушка, которая носит модные кроссовки, ярко красится и слушает современную музыку, и того же возраста дедушка с серьгой в ухе который спускает всю пенсию на виски, марихуану и сборники комиксов. Версия номер восемь «Кризис среднего возраста» — это следствие нежелания принять роль взрослого человека. Эта версия противоположна предыдущей. Она предписывает не отрицать роль хмурого стареющего зануды, а наоборот, полностью принять ее, и только тогда — наступит душевное спокойствие. Иными словами, согласно этой точке зрения, причина кризиса среднего возраста в том, что человек не желает стать по-настоящему серьезным. В 35-40 лет пора попрощаться со всеми увлечениями, свойственными молодежи. Пора прекратить встречаться с друзьями юности и заглядываться на молодых девчонок. Вместо этого нужно учиться ворчать на кухне про всеобщий упадок нравов, смотреть телепередачи на политические темы и ходить по поликлиникам. В общем, настало время стать сорокалетним унылым брюзгой. Будь им, и тогда у тебя не будет никакого внутреннего диссонанса и никаких кризисов. Итак, каждая из вышеизложенных версий декларирует одну из восьми гипотетических причин кризиса среднего возраста. «У меня КСВ, потому что я бедный и неудачливый. У меня КСВ, потому что я богатый и успешный. У меня КСВ, потому что слабеет мое тело. У меня КСВ, потому что у меня падает уровень гормонов. У меня КСВ, потому что я не реализовался в работе. У меня КСВ, потому что я не реализовался в личной жизни. У меня КСВ, потому что я принял роль взрослого человека. У меня КСВ, потому что я не принял роль взрослого человека. Казалось бы, прекрасный список, выбирай на вкус. Действительно, все эти версии по-своему интересны. Недостаток у них только один. Они неверны. Не верны эти восемь версий потому, что все они в той или иной мере апеллируют к положению человека в социуме, пытаясь тем или иным способом подкорректировать, улучшить его, приспособить человека к обществу как-то половчее. Это абсолютная ошибка, ведь кризис среднего возраста — начало того периода в жизни человека, когда он должен покончить с зависимостью от общества и, наконец-то, обратить внимание на себя, на свою уникальную личность, на свою истинную индивидуальность, о которой в молодости ему просто некогда было задумываться. Все вышеупомянутые восемь версий навязывают различные варианты более-менее комфортного продолжения жизни в рабстве, а на самом деле – Кризис среднего возраста — это тот самый момент, когда необходимо сделать выбор в пользу свободы.